Довольно быстрая езда, закат, вечерняя звезда и незнакомые места. Все это неспроста. Виктор Пелевин. Элегия 2. Часть первая. Вчера. Глава первая. Дар вышел на край поляны, окруженный гигантскими деревьями, и замер.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 Третья ступень – гиперчувствительность. Четвертая – уровень полевого оперирования. Пятая – влияние на внутриядерные процессы. Шестая ступень – уровень интуитивного предвидения будущего, что издревле называлось сатари, озарение. Правда, пятая и шестая ступени давались не каждому мастеру живы, так как превращали адепта в мощное живое оружие. По легендам,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 Лицо у младшего железвича было твердое, широкоскулое, загорелое, загорелые, тяжелый подбородок, большие, но по мужски сильные губы, серо-голубые глаза, способные светлеть до пронзительной голубизны или становиться темными, как грозовое облако. Волосы он отпускал до плеч, так что они полностью скрывали его сильную шею. Костюм и предпочитал носить сшитые мастеритцами общины из естественных растительных тканей и пластифоров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 волшебника и оператора стихий, укротившего еще одного мага — Черного Шалама. И было это больше трех тысяч лет назад. Легенда передавалась из уст в уста баянами общины, и все родовичи Дара верили в ее правдивость. Однако Дар знал, что Вшишское болото на самом деле скрывает промышленную зону, комплекс строения аварийной спасательной службы и полигон спасательного флота —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 «Получишь допуск грифа и самостоятельную область ответственности. Не сможешь?» «Справлюсь», — ответил Дар. Спину вдруг мазнул темный, не прицельный или угрожающий, а рассеянно анализирующий взгляд. Дар превратился в пустой сосуд. Взгляд миновал его, втянулся в стену леса. Так мог бы смотреть камень или неживой предмет.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 вытекающего из болота, а теперь пытались убежать. Сдвинулись с места и существа тени, практически невидимые человеческому глазу в лесном мраке. Те, что находились подальше, рядом с легунами, метнулись к этим метрового роста созданиям, настигая их и касаясь каждого струей черного тумана, от которого легуны падали и больше не вставали. Ближайшая же к дару тень вдруг скользнула к нему,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 блекующая кожа пленка обтягивает мускулистый торс, толстые бедра, икры, плечи, руки и голову, оставляя открытыми лишь светящиеся белые глаза. Черные уши, черный нос, черные губы. Негр да и только одетый в пленочный защитный комбинезон. Кто бы мог представить, что под этой пленкой не человеческое тело, а некая квазижидкость или квазиметалл.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 Особой прочностью материал его тела не обладал. Дар подбежал к лягуну, которого перед этим ударил черный человек. Метрового роста, зеленокожее, чешуйчато-пупырчатое существо с почти человеческим лицом и огромными, с величиной, светло-желтыми глазами, зрачки у лягуна были щелевидные, узкие, и горизонтальные, лежало в траве и смотрело на человека с безмерной покорностью, безысходностью и тоской. Левая передняя лапа торчала у него под углом к телу, перебитая ударом. Бок пробороздила рана, из которой сочилась прозрачно-зеленая кровь. Шейный мешок под подбородком мелко дрожал. Дар покачал головой и наклонился над телом жителя болот. Тот дернулся, попытался отодвинуться, отталкиваясь задними перепончатыми лапами. Передние конечности лягунов не имели перепонок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 На территории Святой Руси, бывшей России, насчитывалось три десятка таких зон. В Европе чуть больше, в Азии больше сотни, в Америке больше пятисот. Успокойся, мягко, ласково, доброжелательно проговорил Дар. Я подлечу тебя. Легун замер, продолжая с короткой покорностью глядеть на спасителя, не мигающими, полными влаги глазами. Дар присел над ним на корточки